Глава 5. Зара. За день до торжества мы приехали в дом, где будет проходить наша свадьба. Карим взял всё на себя, сам выбрал место. Я была в восторге от поместья и одновременно напугана. Столько роскоши вокруг. Я совершенно не привыкла к такому, слишком вызывающе и кричаще. Нужно просто пережить этот день. В последнее время я много думала о словах Назии, о том, что мой жених влиятельный человек и непонятно, какая у нас будет совместная жизнь. А ведь она права. Я не знаю, что ждёт меня дальше. Как сложится наша семейная жизнь. Но чётко понимаю, что от таких, как Аязов, не уходят. После смерти дедушки и переезда в другой город я была так потеряна, а потом появился Карим и добавил в мою жизнь новые краски. Пока я жмурилась от их яркости, он уже сделал меня своей. Если подумать, то я даже сама не поняла, как уже стала его невестой. Всё так быстро и стремительно, но, наверное, так и надо в жизни. Что толку тянуть? Если человек твой, то он никуда не денется. Незачем время терять. Как тебе, дом. Карим подошёл ко мне, сзади, обнял и поцеловал в щёку. Я вздрогнула от неожиданности и повернулась, в кольце его рук, чтобы быть лицом к лицу. Он прекрасен, ответила, нежно улыбнувшись. Жених быстро поцеловал меня в губы. Так и знал, что тебе понравится. У нас будет дом еще больше и лучше этого, сказал с запалом. Мне все равно, где жить, лишь бы с тобой, положила ладонь на его щеку. смотрела в темные глаза, а и понимала, что это правда. Я хочу быть с ним и хочу, чтобы у нас всё было хорошо. Хочу, как у своих родителей и бабушки с дедушкой. Как говорят, человеку нужен человек, и, кажется, я своего нашла. Карим притянул меня к себе и крепко обнял. Всё у нас будет хорошо, красивая. Я обо всём позабочусь. А я почему-то расслабилась после его слов. Так хочется быть маленькой и беззащитной женщиной, главное, чтобы было надёжное плечо рядом. День свадьбы наступил, и с самого утра началась суматоха. Макияж, прическа, фотосессия. Мной вертели словно куклой: "Встань сюда, открой рот, поверни голову". Я медленно закипала, чтобы никого не послать, ещё и нервы начали шалить. В комнату то и дело кто-то заходил, не давали и секунды побыть наедине с собой. Вскоре я всех вытолкнула за дверь и сказала, что мне нужно полчаса спокойствия. Я думала, организатора свадьбы хватит удар. Но со мной никто не стал спорить, покинули комнату. Только сейчас я смогла спокойно дышать. Взяла чашку с кофе и сделала глоток. На мне был надет розовый халат, а под ним кружевное нижнее белье, которое Карим снимет с меня ночью. По телу пошли мурашки. Стоило подумать о нашей близости. Я хотела этого, хотела принадлежать единственному мужчине, гореть от страсти и сгорать дотла. На губах сыграла романтичная улыбка. Услышала, как кто-то вошел внутрь. "Я же просила дать мне передышку", воскликнула я и развернулась, готовая прибить вошедшего. Но я оборвала себя на полуслове. В комнату зашел мой будущий муж. Карим? "Что ты тут делаешь? Ты ты не должен видеть меня до свадьбы, это плохая примета". "Я не верю в приметы, красивая", произнес жених как потом оказалось, зря. Мужчина шел на меня, пожирая голодным взглядом. Он исследовал каждый миллиметр моего тела, заставляя краснеть. Я запахнула полы халата потуже. Зачем ты пришел?» соскучился, сказала охрипшим голосом. Дернул на себя и впился в мои губы поцелуем. И в этот раз он был совершенно другой. Не было ни нежности, ни трепета, лишь нетерпение и какая-то маниакальность. Он не целовал меня, кусал. Я испугалась такого напора. Хватит, сказала, задыхаясь, отодвигаясь от него. Карим прислонился своим лбом к моему и тяжело задышал. Если бы ты знала, как я люблю тебя, Зара. Я всегда найду тебя, что бы ни случилось. Ты главное жди. Что? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вот, возьми. Жених, не ответил, но взял мою ладонь и положил на нее сим-карту. Спрячь, чтобы никто не нашел. Если что-то произойдет, то активируй. Его слова напугали меня. Он очень странно ведет себя. Карим, что-то случилось? Скажи мне. Ничего не случилось, красивая. Он улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. Не бери в голову. Просто я хочу быть ко всему готовым. Сама знаешь, в какое время мы живем Если что-то произошло, я хочу знать, Твердо сказала я. Зара Даже если бы что-то случилось, я бы тебе не сказал. Я мужчина, и я все решу. Жду не дождусь, когда увижу тебя в платье, я буду ждать тебя у алтаря. Скоро красивая ты станешь моей. Жених снова поцеловал меня, но ну, на этот раз так нежно и аккуратно, Отчего мое сердце забилось быстрее. Я люблю тебя, Зарина. С этими словами он вышел за дверь, а я осталась одна и пыталась понять, что только что произошло. Может, у Аязова тоже нервы сдают, поэтому он так странно на себя вёл. Я разжала ладони, посмотрела на симку словно на насекомое. Зачем он дал её мне? Но раз сказал спрятать, то нужно так и сделать. Я открыла свою сумочку и вложила симку в кошелёк под фотографию родных. Сердце полоснуло болью, когда увидел родные лица. Я села в кресло, И притянула ноги к груди. Мне стало так грустно от того, что моих самых родных и близких нет рядом со мной. Как бы я хотела, чтобы они были здесь в день моей свадьбы. Представляю, как горды были бы папа и дедушка, а мама с бабушкой глотали бы тихие слезы счастья. Думаю, родные бы оценили мой выбор. Карим отличный молодой человек. Большая честь разделить с ним будущее. Дальше всё завертелось. Вернулись стилисты, фотографы, организатор. Времени оставалось всё меньше и меньше. Гости начали подъезжать. Церемония вот-вот должна была начаться. До сих пор не могу поверить, что сегодня выйду замуж за Каримова. Сердце начало стучать быстрее, и я улыбнулась. В тысячный раз посмотрела на себя в зеркало. Я была похожа на куклу Барби, которую так сильно хотела получить в детстве, но у нас не было денег. Дядя каждый день говорит мне, что я должна целовать ноги жениху и делать всё, что он прикажет, потому что он женится на такой нищебродке, как я, мог бы выбрать любую. Отгоняй от себя дурные мысли. Ничего и никто не испортит мне настроение. Наша свадьба состоится в старинном особняке, который забронировал для нас жених. Гости уже на месте. Церемония должна начаться с минуты на минуту. Прошёл почти час, но за мной никто так и не пришёл. Я проверила телефон, Ничего. Открыла дверь, где стояла охрана, и один из них заметил меня. "Вам лучше вернуться в комнату", сказал он. "Что-то случилось? Почему церемония задерживается?" "Ничего не случилось. Вам не о чем беспокоиться". В коридоре послышался шум, и я решительно вышла из комнаты. Сердце было не на месте, я всеми фибрами души чувствовала, что что-то не так. "Вернитесь в комнату", крикнул охранник, но я не обратила на него никакого внимания выбрала юбки пышного платья и быстрым шагом пошла по коридору, за мной следом. Я вышла в главный зал, где собрались гости, и все тут же посмотрели на меня, а я искала только одного человека, моего жениха. Где же ты, любимый? Кто-то схватил меня за локоть. Я едва не закричала от боли. Кто тебе разрешил выйти из комнаты? прошипел дядя, сильнее впиваясь пальцами мне в локоть. Уверена, что останутся уродливые синяки. Ты делаешь мне больно, пусти попыталась вырвать свой локоть. Не смей дерзить мне, неблагодарная девчонка. А теперь быстро вернулась в комнату. Пусти, иначе расскажу всё Кариму, холодно сказала я. Дядя смотрел на меня с такой неприкрытой ненавистью, но всё-таки выпустил из своего захвата. Я хотела растереть больное место, но не доставляю ему такое удовольствие. Где Карим? Я пошла по проходу, к алтарю, тщательно игнорируя косые взгляды. Зал был заполнен полностью. К нам на свадьбу приехало больше двухсот гостей. "Стой, идиотка, вернись в комнату", крикнул дядя сзади, но я его не слушала. Он больше не имеет надо мной власти. В первом ряду увидела беспокойное лицо тети и своих двоюродных сестер. За трибуной стоял церемониймейстер и нервно переступал с ноги на ногу. "Где Карим?" спросила у него Но он не успел ответить, потому что дверь в зал с грохотом открылась, я вздрогнула и резко обернулась в ту сторону. От этого движения фото упала мне на лицо, полностью скрывая от посторонних глаз. В зал вошли вооруженные люди. Их было так много. Я была в полнейшем шоке, даже забыла, что нужно дышать. Это какие-то отморозки, что им надо? По залу прошли шепотки, до меня долетали их обрывки: "Абрамов" впала в благоговейном ужасе. Я не знала, кто это, но судя по тому, как изменился подошедший ко мне дядя в лице, это был кто-то из приближённых к власти. И тут я увидела его. Высокий, широкоплечий взрослый мужчина. Он шёл уверенной походкой к нам, словно всё здесь принадлежит ему. Его аура физически давила, хотелось спрятаться и никогда не показываться ему на глаза. По мере того, как он приближался, Я смогла рассмотреть мужественное лицо, волевой подбородок и глаза. Я никогда ни у кого не видела такого тяжелого и жестокого взгляда. Он посмотрел на меня своими светлыми глазами, а у меня задрожали колени и перехватило дыхание. Я в ужасе сделала шаг назад, мужчина криво усмехнулся. "Амирхан, неожиданно передо мной появился дядя". Я вздрогнула и выпала из оцепенения. "Как неожиданно вы могли бы появиться и не столь эффектно". Заткнись, приказал Абрамов. Голос тихий, с нотками стали, такой, к которому хочется подчиниться. Где Карим? Услышав имя жениха, я вновь посмотрела на мужчину. Зачем ему понадобился Карим? Я знала, что Аязов очень богатый и состоятельный, но никогда не спрашивала, чем именно он занимается. Но глядя на Амирхана Абрамова, я понимаю, что его деятельность далека от законной. Карим, Вновь заговорил дядя, откуда же мне знать?" Улыбка Абрамова стала шире, отчего по моей коже пробежали мурашки. "Разве это не его свадьба?" кратче спросил он. "Это это" начал заикаться дядя. "Вас сюда не приглашали". Наконец-то я обрела голос. Зелёные Хищные глаза мужчины тут же сосредоточились на мне. Он пугал меня до ужаса, но я выше задрала подбородок, не покажу ему свою слабость. Где Карим Делявер? полностью проигнорировав меня, спросил Амирхан. — Я же сказал я. Амирхан прервал его на полусловие, разочарованно подсокол языком. Вы видите из зала детей. Очередной приказ. И его вот теперь мне стало по-настоящему страшно. А самое ужасное никто ничего не делал. Все мужчины сидели на месте и боялись посмотреть в сторону Абрамова. Да кто он такой? Когда все дети вышли из зала, Амирхан повернулся к гостям. Спрашиваю уже у вас. Где Карим? Что? Никто не знает. Это же его свадьба. Все молчали. Я видела, как лицо Абрамова скривилось от отвращения. Амирхан, я же говорю, что начал снова дядяно замолчал, выпустив испуганный писк. Абрамов приставил к его виску пистолет. У меня перехватило дыхание от этой дикости. Меня трясло словно в лихорадке. Это все похоже на страшный сон. Заткни свой рот. откроешь только для того, чтобы сказать, где этот урод Карим, понятно? А теперь становись на колени. Я в полном изумлении смотрела, как дядя становится на колени, и нет в нем больше смелости и уверенности. Сколько раз я мечтала, чтобы кто-то поставил его на колени, чтобы не издевался над своей женой, над детьми, надо мной. Наверное, я плохой человек, потому что совершенно не испытываю чувства жалости к нему. Что? Что вам нужно от Карима? вновь заговорила я. Мне нужно было узнать. Амирханов вновь повернулся ко мне и ответил: "Месть". Это могло означать всё что угодно. За что мстить? Мы ему же хороший человек. А теперь ещё раз. Где Карим обратился к дяде. Мы можем всё обсудить, как це дядя не договорил. Послышался звук выстрела, а я словно в замедленной съёмке увидела, как дядя заваливается на пол, а его кровь брызгает мне на свадебное платье. Слышала, как кто-то начал кричать, плакать, молиться. Но Я стояла в шоке и просто смотрела на тело дяди. Мой мозг отказывался воспринимать то, что сейчас произошло. Я объявляю Карима Аязова вне закона. От тех, кто будет ему помогать, ждет мой гнев. И так будет с каждым, кто посмеет встать на сторону Карима, спокойно сказал Абрамов. Словно это не он только что хладнокровно убил человека на глазах у сотни людей. Люди молчали. Все были в шоке. Амирхан подал знак, чтобы уйти. Я едва стояла на ногах, нашла взглядом тётю, видела, как по её щекам катятся слёзы. Амирхан позвал его чей-то голос. Я глазами начала искать того, кто осмелился с ним заговорить. Это оказался пожилой мужчина с седыми волосами. Мы все поняли, что ты злишься. У тебя горе, и ты вправе делать всё, что ты посчитаешь нужным. Но помнишь ли ты о наших старинных обычаях? Смело сказал старик и поднялся с места. Ты оставил женщин без присмотра мужчины. В этой семье пятеро женщин, брошенных на произвол судьбы. Я совершенно не понимала, к чему все эти разговоры. Пусть уходят. Это твой долг чести. Ты обязан позаботиться о них припечатал старик. В зале воцарилась тишина, я не видела выражения лица Абрамова, но судя по его напряженной спине, он готов лишить жизни еще кого-нибудь. Медленно, словно сам не верит в то, что делает, Абрамов поворачивается и подходит ко мне. Он хватает меня за подбородок, его горячие пальцы сильно держат, не давая вырваться. Мужчина срывает с моего лица фату и впивается колким взглядом, от чего мне хочется прикрыться. Он рассматривает меня словно животное на выставке, поворачивает то в одну, то в другую сторону, проводит большим пальцем по моим губам. Долг чести. Протянул мужчина и холодно улыбнулся. И я его исполню. Я возьму тебя в жены. Я онемела от шока. Стою в белом свадебном платье, запятнанном кровью, и замуж выхожу за того, Кого я ненавижу